Глава 9. Константин в панораме. Константин Абаканов-Судаков сидел за столиком ресторана Панорама, что под самой крышей отеля Золотое кольцо. Он только-только закончил обедать, ждал кофе, десерт и коньяк, смотрел на город за окном, расстилавшийся до самого горизонта. Жизнь снова вроде бы входила в привычное полноводное русло. Только вот от жизни этой словно отсекли что-то напрочь острым мечом. И как чем восполнить эту потерю было неясно. И некого было спросить об этом. Константин сидел за столик комдин. Со стороны он выглядел вполне респектабельно. что было немаловажно для этого солидного дорогого ресторана, посещаемого в основном иностранцами. Вполне приличный, преуспевающий молодой человек, хорошо одетый, гладко выбритый, розоващёкий. Хоть и упитанный, пожалуй, сверх меры, однако пока ещё не обрюзгший. Ждал он не только десерты кофе, но ещё и Марию Антоновну Сквознякову. Известнейший в столичных и региональных кругах бизнес-следе, с которой много лет вёл дела его покойный отец Константин Ираклеевич, из которой приходилось налаживать контакты теперь ему самому. Марья Антоновна по обыкновению опаздывала, заставляя себя ждать. Но вот наконец-то она появилась в зале ресторана. Метредатэль почтительно подвёл её к столику, заказанному Абакановым. Мария Антоновна была полной представительной дамой пятидесяти трёх лет. Выглядела она, несмотря на две пластические операции и ежедневное посещение косметического салона, точно на свой возраст. Волосы у неё были не ахти какие с молодо, и поэтому она носила роскошный французский парик. а-ля Элтон Джон и Алла Пугачёва, выкрашенные в платиновый звёздно-голливудский колер. Одевалось оно всегда в самых дорогих бутиках, но, увы, на полной её фигуре, 120 кило чистого веса, даже произведения от Прада сидели отнюдь не с ног сшибательно. На этот раз на ней был брючный костюм. Настолько весь в пёстрых леопардовых принтах, что вам начинало казаться, что это и не женщина вовсе, а толстая раскормленная пантера из зоопарка, учуявшая аппетитный аромат фуа-гра и заскочившая в этот подкупольный панорамный ресторан на огонёк. Аксессуаром к туалету служил портфель из кожи аллигатора, который Мария Антоновна крепко сжимала пухлой маленькой ручкой и... унизанный перстнями. Немцы меня задержали. Целая делегация приехала. Такие безобразники, такие дотошные. А ты мне что-то уже заказал, Костя? О, да ты уже пообедал, успел. Она уселась напротив Абаканова. Давно ждёшь? Мария Антоновна была женщиной богатой, Но обожала быть приглашённой к ужину к крытому столу, особенно если приглашение исходило от мужчины. Константин подозвал официанта. Мария Антоновна сделала по меню свой выбор. Когда официант отошёл, она энергично по-мужски закурила ментоловую сигарету и хлопнула ладонью по портфелю из элегатора. Вот и факс из Красноярска, Костя. пробасила она. Давно мы его ждали. Хочешь не хочешь, придётся завтра лететь. Я уже и билет секретарю велела забронировать. Принципиальное согласие правления нашего банка на ведение переговоров получено. Так что, думаю, Костя, новости не за горами. Константин молча ждал, не смея спросить, перебить. Марию Антоновну он знал давно, с ранней юности. Она была давним партнёром его отца. В прошлом они не раз отдыхали вместе, встречались то на альпийских горных курортах, то в Париже, то на Женевском озере. Константин знал и о том, что некогда, правда, очень давно, отца и Марию Антоновну связывали и гораздо более тесные, близкие узы. Она и сама этого не скрывала, называя порой Константина сынком. Но он знал и другое. После столь неожиданной для всех кончины его отца, именно Мария Антоновна стала в глазах многих той опорой, тем плечом, на которое он мог бы хотя бы на первое время опереться, не опасаясь того, что эта подпорка рухнет. Банк стабильности Перспектива вот уже несколько лет без сменного возглавляемой Марией Антоновной Сквозняковой осуществлял кредитование и инвестирование горнообогатительного комбината Ванжера Судженский. Дово самого комбината контрольный пакет акций которого принадлежал сначала покойному Константину Иракльевичу, а теперь после его смерти всей их семье. Красноярский консорциум проявляет большой интерес, они даже этого не скрывают, сказала Мария Антоновна. Да и немцы тоже. Ох уж эти немцы. Теперь видно никуда без них. Ну что же, слетаю, погляжу, послушаю их предложения. Первые переговоры всегда трудны, но нам не привыкать. Тебе, Костя, тоже не мешало бы лететь со мной. Я знаю, Мария Антоновна, но я сейчас никак не могу. Завтра у нас похороны Дуни. Константин почувствовал, что голос его подвёл, сорвался. Он всегда мечтал иметь мужественный баритон с вальяжной хрипотцой, абакановский фирменный голос, как у отца, и как, судя по рассказам помнивших у деда Ираклия, Но природа наградила его мальчишевским тенарком с фистулой, что совершенно не шло к его начинавшей всё сильнее полнеть, раздаваться в ширь фигуре. Недолго она прожила на свете, бедная. Что творится, а? В какое безумное, жестокое время мы живём? Мария Антоновна покачала пышной платиновой головой. Я с Родоса охраны не ездила. Только воны есть у меня, что Василий, шофёр. А после этого случая Вера аж задумалась не нанять ли мне какого-нибудь бугая телохранителя. Так ведь это не спасёт, если что. Они подлецы ведь сначала о своей шкуре пекутся. Известий из милиции нет? Нет. Меня вызывали, потом они в Калмыково к нам приезжали. Абаканов увидел, что официант несёт заказанного Марии Антоновной амара фламбе. У меня, признаюсь вам, просто почва из-под ног выбита всем этим. Ни о чём думать не могу. Всё время Дуню перед собой вижу, вот так. Понятно, родная кровь. Мария Антоновна снова кивнула. И всё же, сынок, соберись с мыслями, послушай меня. Из Красноярска, чем бы эти переговоры ни кончились, мы всё равно обязательно слетаем на комбинат. Что там будет, сам знаешь. Собрание акционеров внеочередное. Меня уже известили. И что будет там на нём, тоже догадаться не трудно. Сам понимаешь, покуда контрольный пакет акций был в одних руках, да ещё такого человека, как твой отец, Один был разговор, теперь же Да, как рано, как неожиданно, негадно Константин ушёл из жизни. Такого отца, как твой Костя, поискать ещё. Много у нас чего с ним было за целую та жизнь, и хорошего, и не очень. Но главное, скажу тебе, дело он умел делать, умел и других заставлял. А сиротели мы без него. Вот и на собрании этом акционеров. Естественно, Костя, там не одобрят идеи, чтобы контрольный пакет акции был раздроблен, рассредоточен. Но все же по-прежнему останется в нашей семье, Мария Антоновна. А семья ваша какая? Она с хрустом разломила мельхиоровыми шипчиками клешню омара. Что есть такое ваша семья, Костя? Можешь мне сказать? Молчишь? Не можешь? Отец твой, конечно, в делах форы бы всем нам дал, а вот в личной своей жизни путаник был ещё тот. Сколько раз я ему говорила: "Уймись!" Не унимался. Юбки его просто с ума сводили, справиться с собой не мог, что ли? Ни одной ведь не пропускал, ни одной. «Ну ладно, жены. Но ведь кроме жён-то ещё. Эта, которая экономкой-то у вас была, домработницей. Варька-то, Варвара. Так и живёт у вас по-прежнему?» «Живёт. На твоём месте я бы её вон в двадцать четыре часа интриганку. «Я не могу, Марья Антоновна. Отец так хотел. «Не можешь. Конечно, ты не можешь». Эх, сынок. Мария Антоновна усмехнулась печально. Если бы только знать вперёд, каким боком жизнь повернётся. И надо ли вообще столько жон, столько мужей, столько детей не лишнее ли это? Ну что же, скажу тебе одно. Что бы ни решило собрание акционеров, я целиком на твоей стороне. Получается, пока что и на стороне интересов вашей семьи. Обязательства свои наш банк выполнит. Ну, дальше, на перспективу. Учитывая интерес Красноярского консорциума и открывающиеся возможности, надо вести дела так, чтобы контрольный пакет акций избежал дробления по этому вашему столь непродуманному завещанию и по-прежнему оставался бы в одних руках. Тих, спросил Константин. Твоих, других кандидатур у меня нет. Мария Антоновна проглотила шарик икры. Вкусно тут готовят, очень вкусно. Когда назад вас ждать? Думаю, дня 3 на всё мне потребуется. Ну и ты с похоронами управишься. Что ты на часы поглядываешь? Торопишься куда-то? Нет, что вы, Мария Антоновна. Просто я должен на обратном пути захватить домой врача. Врача мы решили для Лёвы пригласить. Пугает он нас просто. Не оправился ещё. Нет, что-то с ним творится. Константин вздохнул. Даже не знаю, что делать. Теперь вроде получается он мой сын. Я решил врача хорошего детского пригласить. Мне порекомендовали внучку академика Картвеля. Вроде бы она дельный специалист по детской психике. Правильно. Мария Антоновна стреском сокрушила щипцами красный панцирь амара. Правильно решил. Пусть врач его понаблюдает. Теперь даже эти вопросы на тебе. А своего-то когда ж делать? Ещё только седьмой месяц. Константин покраснел. Краснел. И это было его большой проблемой, он часто пламенный, как мальчишка. Неожиданно предательский по разным поводам. Например, когда речь заходила о беременности его жены. Джека со всеми нашими бедами что-то чувствует себя неважно. Боюсь, как бы на ребёнке это не отразилось. Ничего. Выдержит твоя Жэка. Своди её в Куршевель на недельку, в Баден-Баден. Славная она у тебя. Сестра Дуня тоже славная была, только уж больно шабутной. Всё жить торопилось. И всё по-своему, по-своему. Може себе какого-то нашла непонятного, совершенно не из нашего круга. Ну, мало ли, что он известен. И какая же это известность? Кто сейчас в эти шахматы играет, где, кроме как у Илюмжинова? Хоть развестись догадалась вовремя. За сына он потом как воевала. Слушай, а что по этому поводу милиция говорит? Ну, насчёт всего этого, насчёт убийства её. Говорят, что подозревают дорожное нападение, что кто-то хотел завладеть её машиной. Люди пошли зверьё ворьё. Мария Антоновна стукнула щипчиками по крахмальной скатерти. Не то, что за машину. За десятку зарежут скоты. Слушай, Костя, я вот что подумала. Ну, по поводу этой дунькиной войны с мужем за Лёву. Константин мне ещё когда говорил, что он муж вроде бы хочет забрать у неё мальчика на совсем. Когда он вам это говорил? Да вот, как виделись мы с ним в последний раз, примерно за неделю до смерти его. Сильно он чем-то был встревожен и забочен. Встревожен? Да, я ещё успокаивала его. Спрашивала, когда отдыхать, думает ехать, куда. Он только грустно так улыбнулся, а в глазах тревога. «А про Волгоград отец вам ничего не говорил?» Спросил Константин. «Про Волгоград? Нет. А что там в Волгограде?» «Нет ничего, я просто подумал. Он ведь с вами по всем вопросам советовался». «Да по каким вопросам-то?» Мария Антоновна пристально посмотрела на него через стол. Я про мужа сестры твоей говорила. А ты про что? Константин молчал. Он что говорит-то хоть? спросила Мария Антоновна. Кто? Константин словно очнулся. Да муж её бывший. Я с ним ещё не виделся, не разговаривал. Но он хоть знает, что произошло. Знает? Ему сразу, как и нам стало известно, Зоя сообщила. Они с Дуней через неё вроде бы в последнее время отношения поддерживали. Я во всё это не вникал. А надо было вникать. Да, дела семейные, но жизнь в костях, как река, дальше течёт. Конечно, Мария Антоновна чрезвычайно вкусно. Она выпила устрицу из её раковины, промокнула губы салфеткой. Что я тебе сказать ещё хотела? Из Красноярска жди звонка. Ах, ещё вот что. Тут у меня в посёлком вашем, калмыковым, кое-кто очень интересовался. Солидный человек, очень солидный. Фамилию пока просил не называть. Но ты уж поверь мне, А что с Калмыковым? Делать-то что с ним станете? Делить ведь будете. Придется по завещанию, а значит продавать. Я об этом пока не думал. Он не думал. Пора подумать, Костя. Придется продавать. Место там у вас золотое. Участок. Парк какой. Дом, конечно, Хибара это советское. На слом пойдет. Но место достойно лучшего. Так у меня уже о нем справки наводят. «Я об этом пока еще не думал», — повторил Константин. «Вся беда, сынок, что ты все, даже вот этот наш белый свет, воспринимаешь как данность. Отныне на вечно и неизменно». Мария Антоновна усмехнулась. «Это не твоя вина. Воспитали так тебя». «Сех вас так воспитали, и отца твоего. Я вот помню, как в году в 88-м, у меня тогда кооператив был всего-то навсего, дела мы свои только развертывали, познакомили меня с отцом твоим. В Министерстве внешней торговли он еще тогда работал. И как-то однажды привез он меня туда, к вам, в Калмыково. Показалось мне тогда, в 88-м-то году, что где-то на другой планете я. Так всё было невиданно, круто, шикарно. А теперь ты бы мой дом на Новорижском поглядел. Я дам тебе совет, Костя. Взгляды свои на жизнь ты должен срочно менять. И это своё благодушие, мягкотелость, уж и не знаю, как назвать, тоже изжить должен. Иначе трудно тебе будет без отца. В открытой то воде И нам с тобой будет трудно, а я хочу, чтобы было легко. Мы ведь партнёры. Да, Мария Антоновна. Просто я со всеми этими несчастьями, но я подумаю обязательно. Подумай. Сейчас недвижимость в цене. За такой участок в таком месте несколько миллионов можно взять. И семья твоя, сёстры, братья возражать не станет. Всё равно под одной крышей вы не уживётесь. Квартиры у вас у всех есть. Отец вас обеспечил, успел словно чувствовал, что недолго ему осталось, торопился. Мария Антоновновна вздохнула. Я буду иметь в виду, я понял, послушно сказал Константин. Он знал, что перечить Марии Антоновне, владелице банка Стабильность и Перспектива, открыто нецелесообразно. Контрпродуктивно, как говаривал ещё его отец. Это было мидовское словечко, затесавшееся в их семейный лексикон ещё в те, почти забытые сейчас времена, когда отец служил в Министерстве внешней торговли. Теперь уже Константин часто повторял его про себя. Официант принёс кофе и ликёры. Константин попросил счёт и расплатился за себя и за свою гостью.